Наречие. Наречие – это часть речи, включающая несклоняемые и неспрягаемые слова, которые обозначают признак действия, признак признака или предмета. Наречие может относиться к глаголу, прилагательному, наречию и существительному. Хорошо петь. ослепительно белый, очень быстро, совсем дитя. На речи как части речи присущи следующие морфологические особенности. Первое. Отсутствие форм склонения и спряжения по заячьи, по весеннему, Дружески, очи. Второе. Специфические суффиксы. И ому, ему. Вражески, горечо, певуче, по-новому, по-осеннему. Почуешь черточку. Третье. Соотносительность с существительными прилагательными, местоимениями, числительными, деепричастиями. В волю – от воля, в тёмную – тёмная, по-нашему – наш, вдвоём – двое, молча – молчать. Страница 385. Чаще всего наречие обозначает признак Действие. Быстро идти, поступать по-своему. Значительно наречие обозначает признак предмета. Это объясняется тем, что наречие может сочетаться только с некоторыми семантическими группами существительных. Первое. С существительными, которые имеют качественное значение. Почти старик, отчасти философ. С существительными которые обозначают части тела человека или животного блюда или напитка глаза на выходе судак по польски яйца вкрутую. пишется вместе чай в прикуску пишется вместе в прикуску третье с абстрактными от глагольными существительными которые образованы от глаголов со значением конкретного действия езда шагом прыжок вверх пишется вверх вместе произношение на распев к существительному может примыкать фразеологический оборот наречного значения человек так себе джентльмен с головы до ног многие из сочетаний наречий с существительными свойственны разговорной речи глаза на выходе немножко музыкант В предложении наречие обычно играет роль обстоятельства. Только озимая поля зеленеет юнно и нежно. Юнно и нежно. Вблизи крепость оказалась ещё более громадной, чем когда мы смотрели на неё издали. Катаев. Реже наречие речи функционирует как несогласованное определение – яйцо всмятку. месте москва сегодня не москва вчера совсем редко наречие выступает в качестве сказуемого. пальто было в пору лошади наготове наготове вместе разряды наречий. по лекксическому значению разряд наречий делится на две группы Обстоятельственное наречие и определительное, необстоятельственное наречие. Параграф 181. Обстоятельственное наречие. Обстоятельственное наречие обозначают различные условия, обстоятельства, в которых протекает действие. Например, время, место, а также причину, И цель – действия Обычно они относятся к глаголу. Страница 386. Обстоятельственные наречия, как правило, выполняют номинативную, назывную функцию, обозначая место или время, причину или цель действия. Наречие времени. Бывает наречие места, наречие причины – и наречие цели. Наречие времени: век, вечером, в миг, в начале, всегда, вчера, днём, долго, допоздна. Издавна это всё вместе пишется допоздна, издавна, изредка, из кони, накануне, с позаранку. Наречие места: вверху, ввысь, вглубь, вдали. Вдаль, везде, вниз, вперёд, всюду, вширь – это всё вместе. Отовсюду, оттуда, справа, слева, сзади. Наречие причины. Оттого, по неволе, потому, почему, сгоряча, сдуру, со зла отдельно, со слепу вместе, с проста вместе. Наречие цели. В насмешку – «В» отдельно, в шутку – «В» отдельно, нарочно – вместе, насмех – вместе, невзначай – вместе, умышленно – 2Н. Номинативная роль делает большинство обстоятельственных наречий нейтральными, межстилевыми – «вниз вчера, давно, долго». Однако если обстоятельственное наречие выступает в номинативно-оценочной функции, то есть называют и оценивают признак, то они приобретают уже стилистическую окраску. Одни имеют разговорную или просторечную окраску и употребляются в основном в устной речи, вечерком, восвояси. «восвоясь вместе», «почему-то», через чёрточку, «с дуру», «спозаранку», «спроста» – всё вместе. Другие – книжную и характерно для письменной речи, «бысь», «издавна», «исконень». Нередкий случай использования одних и тех же наречий в разных обстоятельственных значениях. Например, там может употребляться не только в значении наречия места. но и в значение наречия «времени». Сейчас используется не только в значении наречия «времени», но и в значение наречия «место». Катюша поехала в город, в город и осталась там у тётки. Теперь только у чертей между глаз проплыть, а там получай денежки и ступай. Горький, сейчас же иди домой». А тут сейчас же за выгоном идёт проезжая широкая дорога Куприн.